«Может быть, вы объясните мне, что происходит?» — воскликнула Лола, придя в себя. «За вами следят, Земфира Маратовна!» — ответила старушка. Правда, теперь ее голос звучал достаточно молодо и мелодично. «Откуда вы знаете мое имя?» — настороженно проговорила Лола, повернувшись к своей соседке. «С той происходили удивительные изменения». Сняв винтажную шляпку и седой парик, теперь она ватным тампоном смывала грим, молодея на глазах. «Мы навели о вас кое-какие справки», проговорил сидевший за рулем мужчина. При этом он не повернулся, и Лола видела только его затылок, и еще торчащие по сторонам большие розовые уши. И затылок, и уши были совершенно незнакомые, но вот голос... Лола готова была поклясться, что это был голос Маркиза. «Значит, за мной следят?» Ехидно проговорила Лола, сложив руки на груди. «Это как раз вы за мной следите, и мне это совершенно не нравится. Я хотела вас нанять, потому что мне рекомендовал вас достойный человек, но я не люблю, когда обо мне за спиной наводят справки. Высадите меня немедленно, я не нуждаюсь в ваших услугах». «Не спешите с выводами!» Прервала ее соседка, которая закончила снимать грим и оказалась молодой женщиной примерно Лолиных лет. «Нам пришлось кое-что разузнать о вас. Вы же понимаете, при нашей профессии нужна осторожность. Конечно, вы можете отказаться, но только сначала успокойтесь и подумайте». «Допустим». Лола тяжело вздохнула. «Однако...» «Здорово вы сыграли старуху. Наверное, вы раньше работали в театре». «Да», — скромно ответила собеседница, придирчиво оглядывая себя в маленькое зеркальце. «Я и сейчас иногда играю. Разрешите представиться. Меня зовут Лола». «Ничего себе!» — подумала Лола. «Она актриса. Ее зовут Лола? А я-то тогда кто?» Она бросила взгляд на зеркало заднего вида. Пожалуй, Лола ничуть не удивилась бы, не увидев там своего отражения. Однако отражение было. В зеркале отражалась сорокалетняя дама восточного типа. Вовсе не Лола, а Земфира Маратовна Ипатова, бизнес-леди из Екатеринбурга. «Вот так и начинаются психические заболевания», — с грустью подумала Лола. «Сначала ты перестаешь быть самой собой, а потом воображаешь себя Клеопатрой, Софи Лорен или Жанной Дарк». «А вы Леонид?» – осведомилась Лола, повернувшись к мужскому затылку. «Да, я Леонид», – ответил тот, полуобернувшись. Лола успела разглядеть безвольное, невыразительное лицо с отвислой нижней губой и мгновенно поняла, что ведущую роль в этом дуэте исполняет женщина. «Но голос?» «Это был Ленькин голос. Лола готова была дать голову на отсечение. «Так что вы сказали? За нами кто-то следил?» Она снова повернулась к своему второму изданию. «За вами кто-то следил!» Поправила ее псевдолола. «Мы были осторожны и не привели за собой хвоста». «Впрочем, конечно, вы не специалист и не знаете, как избавляться от слежки. Вам и не нужно это знать, доверьтесь нам». «А с чего вы взяли, что за мной кто-то следил?» «Аккордионист», — коротко ответила фальшивая Лола. «Что, аккордионист?» «Он слишком хорошо играл. Прежде здесь был другой человек». Довольно похожий на этого, но играл он на уровне школьной самодеятельности, да и репертуар был самый простой. «Не знаю», – протянула настоящая Лола. «Все это как-то слишком похоже на фильм про шпионов. Хвост, слежка, я же не шпионка, а самая обычная женщина». «Ленька-то как с аккордионистом прокололся», – пронеслась мысль. На классике споткнулся. Однако с этими двумя надо быть осторожнее, девица ушлая. Вот и расскажите нам, почему за вами, самой, как вы сказали, обычной женщиной, ведут такую профессиональную слежку. Расскажите, что заставило вас обратиться к нам? Ну, понимаете, начала Лола, мой муж Василий владел на пару с компаньоном обувной фабрикой, дела обстояли неплохо. Но несколько месяцев назад он уехал по делам сюда, в Петербург, и не вернулся. Мне сообщили, что он погиб в автокатастрофе. Хоронили его в закрытом гробу. Примите мои соболезнования. Скорбным тоном проговорила фальшивая Лола. Не стоит. Отмахнулась фальшивая Земфира. Я уже успокоилась и вступила в права наследства. И, между прочим, управляюсь делами фабрики ничуть не хуже мужа. «Примите мои поздравления. Не торопитесь», — ответила Лола. «Тут-то и начинается самое интересное. На днях я получила письмо. В этом письме какой-то неизвестный доброжелатель сообщает мне, что Василий жив. Больше того, мне прислали его фотографию». И Лола предъявила своей собеседнице плот их совместного труда. Фотографию своего фальшивого мужа в компании со сногсшибательной блондинкой. «Очень интересно!» – протянула псевдолола, рассмотрев снимок и передав его своему партнеру. «Очень интересно!» – повторил тот Лениным голосом и вернул фотографию. «И чего же вы хотите от нас?» – осведомилась девица. «Найти блудного мужа?» застать его на месте преступления с этой красоткой? Вообще-то вам не говорили, что мы с Леонидом не занимаемся обычными бракоразводными делами? Это необычное бракоразводное дело, — выпалила Лола. Мне важно не то, с кем этот павиан трахается, мне важно, жив он или нет, потому что от этого зависит судьба моей... нашей фабрики». Если он умер, я на законных основаниях управляю имуществом. А если Василий жив? Дело в том, что перед отъездом он, как обычно, оставил доверенность на управление фабрикой своему компаньону Стасу Лисицыну. Если окажется, что Василий жив, эта доверенность вступает в законную силу, и Стас тут же отодвинет меня от фабрики. Она громко всхлипнула, достала из сумочки кружевной платок и промокнула глаза. «Примите мои соболезнования!» С отработанным сочувствием в голосе проговорила фальшивая Лола. «Что?» Повернулась к ней фальшивая земфира, глаза которой мгновенно высохли, а на щеках загорелись красные пятна. «Засуньте свои соболезнования, знаете куда? Мне от вас не соболезнования нужны, а работа. Выясните, где мой муж? Мне вас рекомендовали как профессионалов». А если не можете справиться с этой работой, так прямо и скажите, я поищу других. Никого не нужно искать. Поспешно прервала ее собеседница. Вы уже нашли. Мы с Леонидом самые лучшие. Мы выполним эту работу лучше и быстрее всех. То-то же. Сомнением отозвалась Лола. Только вам придется сменить гостиницу. Деловым тоном продолжила ее собеседница. То, что за вами следили, наводит нас на серьезные подозрения. Это может быть опасно. За этим может стоять тот же человек, что за исчезновением вашего мужа». «Хорошо». Лола кивнула. «Заедем в мою гостиницу, я заберу свои вещи. Об этом не может быть и речи». Подал голос, молчавший до того мужчина. «Мы с таким трудом оторвались от хвоста, а там вас наверняка караулят». «Нет». Мы сейчас отвезем вас в безопасное место, а за вашими вещами съездим сами. «Да?» – проговорила Лола без восторга. «Что это еще за безопасное место? Там хоть условия более-менее приличные?» «Не волнуйтесь!» – с энтузиазмом воскликнула самозванка. «Комфорт гарантируем!» «Ну да, еще бы вы не гарантировали комфорт при ваших расценках!» проворчала Лола.